Да, близко все-таки, — подумал он, и еще раз повторил про себя мысленно, — близко уже. И в этом мысленно сказанном уже, хочешь не хочешь, присутствовало чувство страха. Находясь на войне в разной обстановке и в разном должностном положении, к чему-то привыкаешь, а от чего-то отвыкаешь. И от того, чему Серпилин сейчас становился свидетелем, он за последнее время все же отвык. Так близко от себя видеть немецкие танки ему не приходилось с Курской дуги. Тогда атака застала его на наблюдательном пункте дивизии, и он тоже не уехал. Командующий не ищет для себя опасности, это было бы глупо и вредно для дела. Но почти ежедневные поездки в войска помогают понимать подчиненных, то здесь, то там напоминают себе самому, что такое опасность. Человек, не знающий или считающий, что он не знает страха смерти, не может разумно управлять войсками. Не испытывая страха смерти сам, он не будет знать, чего можно и чего нельзя потребовать от подчиненного – А когда приказываешь, необходимо знать, какое место занимает страх при исполнении твоего приказа. Преувеличивая значение этого страха, мерясь с ним в подчиненном, не потребуешь от него того, что обязан и можешь потребовать. А при уменьшая, будешь требовать лишнего, невыполнимого и, значит, бесполезного. Примерно так выглядели бы мысли Серпилина, Владевший им в последние две или три минуты, пока он наблюдал все ускорявшееся движение немецких танков, если бы можно было выстроить их, эти мысли. Но выстроить их в такой последовательности было нельзя, потому что его мысли о том, чего можно и чего нельзя требовать от человека на войне, прерывались собственным чувством нарастающей опасности – которое, подавляя его в себе, испытывал Серпилин при виде все ближе подходивших танков и самоходок. Товарищ командующий, ваше приказание выполнил. Это вернулся по ходу сообщения Сенцов. Рация цела, в порядке, а люди тоже. Синцов отвечал, а сам напряженно смотрел вперед на немецкие танки. «Товарищ командующий, — вдруг сказал Сенцов, — вам принесли...» Серпилин сначала не понял. Оказывается, за спиной у Сенцова стоял ординарец Галчонка с котелком. Котелок был накрыт перевернутой крышкой, на крышке лежали ложка и хлеб. Ординарец стоял, держа в руках котелок, и лицо у него было такое же напряженное, как и у Сенцова а глаза хотя и смотрели прямо на Серпилина, но все равно на самом деле смотрели сквозь него, туда, в поле, на немецкие танки. «Поставьте», — сказал Серпилин, мысленно выругав Голчонка за то, что не понял шутки. Ординарец поставил котелок в утрамбованную земляную нишку. «Спасибо, идите», — сказал Серпилин. И тот повернулся кругом, пошел, Но пошел так, словно и сейчас, идя по ходу сообщения спиной к немецким танкам, продолжает смотреть на них туда, в поле. В эту минуту между немецкими танками и вплотную позади них, отсекая шедшие следом бронетранспортеру и пехоту, легла целая серия разрывов 122 миллиметровых снарядов. Ударили сразу двумя дивизионами перестали бить по немецким батареям, перенесли весь огонь сюда. Один залп, второй, потом третий. Несколько бронетранспортеров с пехотой вырвались вслед за передними танками на дорогу и исчезли из поля зрения Серпилина за изгибом опушки. Два бронетранспортера загорелись, загорелся танк, пехота стала ложиться, кто-то побежал назад. И вдруг справа, близко, Серпилин раньше не заметил, что один из наших танков стоит в засаде так близко, ударила танковая пушка. Резко, с отдачей, потом еще одна и еще. Танковые пушки заговорили вдоль всей опушки леса, и левей, и правей. Одни немецкие танки затоптались на месте... Другие на большой скорости рванулись вперед по дороге, стреляя на ходу. Ударившая в наш танк болванка срикошетировала и с визгом пошла низко над землей. Какая-то еще незадушенная немецкая батарея продолжала бить по лесу. Три или четыре минуты казалось, что там впереди на поле, перед опушкой леса, у немцев. Какая-то каша. Не разберешь, куда же они двигаются. Но постепенно эта каша расползлась. Пехота побежала назад. Два бронетранспортера спешили обратно, вихляя между разрывами и воронками. Семь или восемь танков и самоходок горели прямо перед опушкой леса. А с десяток машин, на разных скоростях отползали назад. Стена артиллерийского огня как бы разорвала немцев на две части. И те танки, что проскочили ее, теперь были не видны Серпилину, но хорошо слышны. Они двигались и стреляли где-то недалеко, справа за лесом. Там, где им была устроена засада, и где наши это чувствовалось по звукам боя, Расстреливали их с двух сторон встречным огнем. С глухим сильным стуком били танковые пушки и наши, и немецкие. Потом воздух колыхнуло тяжелым взрывом противотанковой мины. И вдруг из всего этого смешанного грохота донесся надсадный задыхающийся рев мотора. Из лесу вырвался немецкий тяжелый танк, и на предельной для него скорости понесся назад по полю, догоняя отставшую пехоту, и уже ушедшие туда, к Могилеву, уцелевшие штурмовые орудия и танки. Он проскочил через густую сетку разрывов и пошел дальше. Один снаряд в кость ударил его в кормовую броню, другой попал прямо в башню, даже видно было, как танк содрогнулся, Но опять пошел вперед. «Ушел все-таки», — с досадой сказал Серпилин. И посмотрел на побледневшего от возбуждения Сенцова. Одна немецкая батарея все продолжала бить по лесу. Сзади донеслось несколько выстрелов из танковых пушек, потом еще один, опять несколько и снова один. И все. Только кто-то еще стрелял из пулемета. Серпилин вздрогнул от рева. Над опушкой леса, пикируя на поле, пронеслась шестерка наших штурмовиков. «Вот это уже хуже», — сказал Серпилин. «Как бы по нам не дали». Но вдоль опушки сразу взвелось несколько сигнальных ракет, обозначивших передний край. Видимо, ни один Серпилин подумал о том, чтобы не дали по своим. А штурмовики спикировали прямо над головами отступавшей уже на том краю поля немецкой пехоты над уже почти доползшими до дубовой рощи уцелевшими немецкими танками. Два из них вспыхнули, загорелось еще что-то, отсюда не понять что... Штурмовики развернулись и снова низко прошли над немцами над той стороной поля. Часто и отчетливо застучали немецкие орликоны. Один из штурмовиков развалился в воздухе, но остальные продолжали поочередно пикировать над полем. И только израсходовав боезапас пошли в кость над лесом назад.